Глава 19. У страха глаза велики. Рассвет. Первые лучи солнца робко дотрагивались до облупленных стен домов, до обветшалых заборов. В первых лучах нищета не казалась убогой. Лишь в этот час старые постройки города могли показать себя во всей красе. Вот солнце поднялось выше. В грязных оконцах отразились яркие блики, затмевая блеклый свет рам. Из двора по соседству вышел лохматый пес. Лениво потянулся, зевнул и с радостным лаем помчался будить друзей по другим дворам. Песк мыши. Огромный рыжий кот, не сводящий взгляд со своей добычей, упрямо шел за целью. Не успел. Серое создание ловко юркнуло в маленькую дырку. Гордый представитель кошачьих в ту же минуту сел и начал приводить в порядок шерстку. Будто ему и не было дела до охоты, будто он целый день тем и планировал заниматься, что сидеть и греться на солнышке. Я шла с большой корзинкой в руке и мимоходом отмечала происходящее вокруг события. Как же я раньше всего этого не замечала? Жизнь кипит, она ни на миг не останавливается, и в каждую минуту на свет рождается кто-то еще, и каждое мгновение может стать для кого-то последним. Десять лет, проведенные в школе, годы, посвященные лишь одной цели, сделали меня невосприимчивой к мелочам. Если только мелочи не повлияют в дальнейшем на достижение моей мечты... Я могла часами отрабатывать одни и те же заклятия, могла ночный пролет следить за пробивающимся ростком редкого цветка, чтобы не пропустить момент, когда он дополнительно наполнится магией, чтобы затем пустить его в зелье. Я приняла как данное, что кровь высокорожденной дает мне право быть выше многих в мире. Многих, но не всех. Жажда власти не давала мне покоя с ранних лет. Перед этой жаждой, низко подклонившись, отступают все и вся. И видела себя не меньше, чем королевой. Пусть у нас на юге и властвуют несколько родов. Кто-то должен будет объединить их в один союз. Потому что властвовать над другими должны те, кому сам мир подарил эту возможность, кому сам мир подарил силу. Трису уже долгое время считается величайшей ведьмой, самой могущественной, самой... Запнулась о небольшой камень, постучал он носком левой ноги три раза по земле. Суверия. Нет, предупреждение не спотыкаются просто так на ровном месте. Что-то будет. Ведьмы воспринимают мир иначе, чем обделённой магической силой. Хоть люди и переняли от нас многие вещи, но приняли так и не поняв истинный смысл. Если человек запнулся, это совсем не означает, что из-за этого будет что-то плохое у него на пути. Это значит, что впереди уже что-то ждет. а мир просто посылает человеку сигнал. Глупые люди думают, что стоит лишь постучать трижды, а не... Несчастье обойдёт стороной. Ни в коем случае. Постучав, мы лишь даем ответ на сигнал миру, что он нами понят. И никак иначе. Так, любое суеверие людей взято из нашей, ведьминской жизни. Раньше, когда ведьмам жилось свободнее и не было нужды прятаться и скрывать свои истинные помыслы, они специально придумывали что-нибудь такое. Например, пустили слух, что черные коты приносят неудачу. Потом, правда, сами спасали безобидных животных, потому что люди глупы. Все, что их пугает, они стараются уничтожить. А если на это не хватает сил, прячутся в своих домах. Как здесь, в Честере. Я не бывала в других городах, и знаю у них только то, что слышала из уст своих преподавателей в школе. Но почему-то думаю, что и в других городах ситуация не лучше. Интересно ли это? Нет. Нет смысла рассказывать темным, необразованным, нескорожденным правду. Нет никакого резона объяснять то, что они не в силах понять сами. Бояться стоит лишь того, что видят твои глаза. Дрожать от страха просто от чьих-то слов, от чьих-то домыслов. Может, они и родились нескорожденными лишь потому, что мир знал, они слабы и неразумны. Другое дело мы, высокорожденные. Мы пришли в этот мир для того, чтобы править. И ведьмы, наделенные силой, должны стоять первыми. Но кто-то из ведьм прошлого решил, что лучше оставаться в тени. Почему? Никто не может дать точный ответ. Решилась ли хоть одна ведьма изменить заведенный порядок? Нет. Даже Триса, равный которой нет уже более 200 лет, предпочитает играть в серого кардинала. Но Почему? Неужели есть интерес в том, чтобы править людьми, владеть их умами и проходить мимо них неузнанной? Я бы хотела, чтобы люди знали меня в лицо. Я бы хотела, чтобы они падали ниц. Стоит мне появиться на горизонте. Так будет правильней. Поклоняться королю, пусть и высокорожденному севера, но обделенному силой. Зачем? Править должны те, кто достоин. «Постранись!» — закричали сзади. Успела отпрыгнуть в сторону. Мужчина с огромной бочкой вина прошел мимо, наградив меня щербатой улыбкой. Перевела дыхание, сделала шаг и врезалась в кого-то. Хотела обойти, но человек сделал зеркальное движение. Подняла голову. «Первый раз вижу тебя здесь». Приветствовал меня Серый. Взял под локоток и отвел меня чуть дальше от входа на рынок. Мысленно застонала. Еще несколько шагов, и я зашла бы на Людную площадь. В это время там не протолкнуться. Ворк меня не заметил бы. Мужчина усмехнулся, проследив мой взгляд. Видимо, прочитал мысли. «Я велел тебе прийти ночью». Достаточно громко проговорила, я быстро оглянулась по сторонам. Вроде никто не слышал. Зло посмотрел на Серова. «Я помогала людям, в отличие от тебя», — добавила и хотела обойти мужчину. «Ты не сможешь всем помочь, скоро все пройдет само собой». Последние слова Серова заставили меня замереть на месте, и я в удивлении обернулась к нему. «Если будешь убегать от меня, хуже сделаешь только себе». «О чем ты говоришь?» Я пропустила мимо ушей угрозу. «Что ты имеешь в виду, говоря, что скоро все пройдет само собой?» Ворк широко улыбнулся, подошел ближе. «Не думай об этом. Пытался дотронуться до моего лица, и я сделала шаг назад. Не твое это дело». «А какое мое дело?» Смотрела на ухмыляющегося серого и ждала чего-нибудь в его духе, чего-нибудь неприятного и обидного, и не ошиблась. «Твое дело — согревать мне постель». Он пытался резко приблизиться, и я замахнулась корзинкой. «Рил! Рил!» Повезло Воргу. Обернулась. К нам быстрым шагом приближалась Мари. «Рил, мне срочно нужна твоя помощь!» Девушка только тут заметила Ворга, смутилась. «Извини, ты занята!» «Нет, что ты, я абсолютно свободна!» Взяла Мари за руку и протянула ее за собой на рынок. Только оказавшись на заполненной людьми площади, вздохнула с облегчением. Никогда бы не подумала, что меня будет радовать такое столпотворение. Первым шел фруктовый ряд. Краснощеки и бойкие продавщицы на все лады да? расхваливали свои товары, а их Юрки и помощники хватали за руки проходивших мимо и буквально подтаскивали к прилавкам. Шумно, ярко, я вертела головой во все стороны. Слишком редко здесь бывало. Когда пришла в первый раз, меня чуть не ухватил удар от наглых, нескорожденных. Толкались, кричали, что-то упорно старались продать. Совершенно не умеет себя вести. Погрузившись в свои мысли, даже не сразу услышала голос Мари. «Рил, да подожди!» — взмолилась девушка, потянув меня за руку. Мы остановились возле рядов со специями. Я хотела сказать... Она замолкла на полусловии, расширившимися глазами смотрела куда-то мне за спину. Что? Обернулась. <как> Драка. Ничего необычного в этом месте. Кто-то что-то постоянно между собой не мог поделить. «Что ты хотела, Мари?» Рил, громко прошептала девушка, хватая меня за руку. «Там бьет человека!» «Ну и что?» — пожалая плечами. Видимо, он украл и был пойман за руку. Удивляло ее испуганное лицо. «Уж она-то наверняка здесь не впервые. Почему так переживает? «Нет, ты разве не слышишь?» Слишком дрожал голос у Мари, мне стало интересно, что могло напугать девушку. Хотела подойти ближе, но она вновь схватила меня за руку. Подняла на нее взгляд. Рил, не подходи туда!» «Почему?» «Они бьют его за укус мертвеца!» Трагическим шепотом прошептала девушка. «А ты травница! Они могут причинить тебе вред!» Я усмехнулась, но все-таки сжала в кармане пакетик с порошком. Только вот как его использовать на глазах у всех? «Тебе надо уходить! Никуда я не пойду!» Еще чего, чтобы Эврил Тазара испугалась Нескорожденных. Рил, ты не понимаешь!» Продолжала уговаривать меня Мари. «Люди сходят с ума!» Это уже не в первый раз, когда избивают человека. И оглянись, ты видишь хоть одну травницу? И разве Нарьяну не напали недавно?» «Напали», — кивнула в ответ. «Но ворг же все решил». Тут неожиданно девушка усмехнулась. «Ты веришь, что люди слушаются представителя короля?» Ха, как бы не так». Она посмотрела на меня, я лишь пожала плечами. «Его же здесь нет. Но потом они будут наказаны», — проговорила в растерянности и была вознаграждена еще одной ухмылкой. «Рил, ты как будто не из этого мира». «Кто потом найдет виноватых? Здесь, на рынке!» Крики за спиной утихли. Обернулась. Небольшая толпа разошлась, прямо на земле оставив стонущего человека. Мари побежала к нему, последовала за ней. Девушка пыталась перевернуть человека на спину, но тот был слишком тяжел для нее. «Помоги!» — просипела девушка. От натуги у нее покраснело лицо. «Зачем?» Девушка подняла на меня удивленный взгляд. «Ему нужна помощь! Кто-нибудь поможет?» Пожала я плечами. «Нет, ну правда, не отвлекаться же на каждого. Так целой жизни не хватит. Всегда найдется тот, кому нужна помощь». «Ты же травница!» Укоризненно проговорила Мари. «Ну и что?» Искренне поразилась я. «У меня с собой нет никаких трав. Чем я могу ему помочь?» «Пособница ведьм!» заверещали недалеко от меня. Я даже вздрогнула от неожиданности. «Уходи, Риу, Уходи быстрее!» Мари встала, подходя ко мне. «И не подумаю. Что мне могут сделать глупые люди? Один тон моего голоса должен их успокоить». Вы только сказать мне не дали ни слова. Первый толчок в спину был не особо болезненным, но потом кто-то кинул помидор прямо мне в лицо. Поднялся дикий ор. Что-то кричала Мария, зло остальные люди, а я впала в ступор, не в состоянии пошевелиться. В первый раз кто-то посмел ударить меня. Меня! Высокорожденную! Казнь! В голове крутились картинки разных видов умерщвления людей. Я видела их в старых учебниках. Раньше я не понимала, зачем убивать их, ведь можно из любого извлечь выгоду. Послать обработать поля, например. Подняла ладонь. Коснулась лица. Больно. Казнить. Всех. Рил. Трясла меня девушка, и я, наконец, пришла в себя и в ужасе осознала, что нахожусь в центре круга. Искривленные злобы лица людей слишком близко. Проклятие, вылетающее из их уст. Я сжала в руке порошок, но его слишком мало». Мысли храдочно проносились в голове. Только сейчас пришло осознание, что все вокруг по-настоящему. Но я не позволю сбивать себя. «Кровь. Мне нужна моя кровь». В голове уже всплывали слова сильнейшего заклятия. «Кровь ведьмы-усилитель не хуже шерсти Василия». Люди стали приближаться. В панике прикусила губу. «Точно!» Усилил укус, почувствовала слонноватый привкус. Натронулась пальцем торта. «Всего несколько капель с порошком будет мощное заклятие. Ни один не выживет на этой площади». «Еще один толчок, и еще...» «Перед глазами будто упала пелена». Я начала вслух произносить слова, одновременно с этим смешивая свою кровь с порошком. Осталось несколько предложений, и все. Стоящие рядом разом перестанут дышать. мор Почувствовала, как мое заклятие набирает силу. «Это будет самое могущественное заклинание в моей жизни. Мне оставалось произнести ровно одно слово» видящим взором обвела толпу, перед глазами стояла кровавая плена. «Рил!» — проорала мне прямо в лицо Марии, раздался звук громкой пощечины. «Она ударила меня по лицу!» «Будет первой!» «Рил! Рил, что с тобой?» Обеспокоенно кричала девушка, не забывая трясти меня за плечи. Вдалеке раздался звук колокольчиков. «Рил, скоро стража будет здесь! Беги, Рил, беги!» И я побежала. Я бежала достаточно долго. Сердце гулко билось в груди, дыхания стало не хватать. Села возле какого-то дома. Перед глазами стояли перекошенные злости лица людей на площади. В ушах звенели отголоски их криков. Подняла руку к лицу, затронула щеку. Больно. В глазах защипало, но слезам облегчения не суждено было случиться. Что расселось? Грубый голос раздался надо мной. Оглохло? И следом дернули за руку. Встала. В глазах по-прежнему все плыло. С трудом разглядела необъятных размеров женщину. Ее глаза буравили мое лицо. Это была последняя капля. Не вырвавшаяся заклятие, оборванная на последних словах, отдавалась острой болью внутри. Теперь можно выпустить его на свободу. Мамочка, кто это? Заклинание оборвалось во второй раз. Девочки лет пяти смотрела на меня широко разбахнутыми глазами. Подошла ближе, протянула мне руку. Хочешь, возьми. Неосознанно взяла то, что протянул мне ребенок. Иди в дом, марика, – рыкнула женщина на девчушку. – А ты пошла вон. Я шла, прокручивая в голове последние события. Меня покачивало то ли от усталости, то ли от переизбытка эмоций. Как такие прекрасные и добрые дети вырастают в жестоких недалеких людей? Это все идет сверху. Людям нужна крепкая рука, тогда и будет порядок. Разжала ладонь. Печенье. Отдала его пробегавшему мимо псу. Нагляделась. Дома показались мне знакомыми. «Конечно. Только видела я их ночью, но память никогда не подводила меня. Через несколько домов будет кладбище. До этого момента не было определенной цели. Сначала бежала от стражи, затем просто шла, погруженная в свои мысли. Почему я сбежала? Простой вопрос только сейчас возник в голове. Почему не выплеснула обиду? Силы заклятия хватило бы на всех, волей случая, оказавшихся на площади. Почему испугалась стражей? Что бы они мне сделали?» «Обратного пути не было». Призналась сама себе. «Если бы я уничтожила такое количество людей, мне бы пришлось скрываться всю жизнь. Мой род запер у меня в замке до конца дней». Я вздрогнула. «Все мои мечты бы рухнули». В ту минуту я возблагодарила Марии, ту, что своим криком вернула меня в реальность. Показались ряды могилок. При дневном свете кладбище выглядело унылым и совсем не страшным. Покосившиеся таблички — сорняки. Видимо, люди не считали нужным ухаживать за усопшими». Я бесцельно слонялась по небольшому погосту, останавливалась несколько раз у выкопанных могил. Вот зачем они их копают заранее? Надо найти травы. Не к лицу высокорожде находить синяком на щеке. А то, что синяк есть, я не сомневалась. Даже легкое прикосновение кожи отдавалось болью, не спеша обводила взглядом заросшую сорняками землю. И среди уже пожухлой травы, которая вскоре предстоит стать удобрением для будущих всходов следующей весной, мой взгляд наткнулся на розовый бутон. Он ярким пятном выделялся среди посеревшей массы растений, и как я не заметила его раньше. Подошла ближе. Жаль, что не захватила с собой перчатки. Пришлось пожертвовать подолом платья. К этому цветку ни в коем случае нельзя прикасаться голыми руками. Выдернула с корнем. Присела, внимательно рассматривая бледно-желтую слизь, вытекающую из поврежденного стебля. Каргаска. Именно она. Но как здесь оказался редкий цветок? Он не распространен ни на юге, ни на севере. Ведьмы вывели его для заклятий, и растет он только под присмотром. Слишком нежный, чтобы выращивать его еще где-нибудь, кроме оранжереи. Слишком опасен, чтобы садить его в свободном доступе. Солнце уже начинало клониться к закату, а я все сидела на земле, задумчиво рассматривая, как очень медленно каргаска меняет свой цвет с насыщенно розового на темно-фиолетовый. «Ошибки быть не может!» — приблизила ладонь к лепесткам. «Они пропитаны силой». Далеко не слабая ведьма нанесла свое заклятие. Встала на ноги. Надо торопиться, совсем не хочется идти по ночным улицам города. Если нескорожденные так вели себя при свете солнца, что будет при свете луны? Обойти все кладбище не заняло много времени. В моих руках оказались два десятка необычных цветков. Только при выходе с кладбища в голове сложился весь пазл. Завернула все цветки плотнее и твердым шагом направилась в дом травницы. Впереди серьезный разговор.